Mm. <phone rings> лавкрафт хейзел Хилд. Ужас в музее. Глава 1 Первым чувством, побудившим Стивена Джонса посетить музей мистера Роджерса, было легкое любопытство. Кто-то из знакомых обмолвился о необычном подвальчике на саут стрит за Темзой, где выставлялись восковые фигуры более жуткие и отвратительные, чем самые пугающие из творений мадам Тюссо. И как-то апрельским днем Джонс решил прогуляться, желая выяснить, насколько разочаровывающей окажется действительность. Странно, он не был разочарован: музей наполняла особенная атмосфера, несравнимая ни с чем до сих пор виденным им. Естественно, среди экспонатов присутствовали традиционные злодейские образы: Ландру, доктор Криппин, мадам Демерс, Рицци, леди Джейн Грей. В главном зале было тесно от бесчисленных жертв войн и революций. Мрачно стояли чудовища вроде Жили де Рецца и Маркиза де Сада. Но были и другие скульптуры, от вида которых перехватывало дыхание. Джонс оставался в музее до самого закрытия, пока колокольчик смотрителя не оторвал его от созерцательных грез. Человек, создавший такую коллекцию, не мог оказаться простым шарлатаном. В некоторых из скульптур таилась фантастическая мощь, не подвластная обычному воображению. Скорее, признак болезненного гения. Позднее он узнал немного о прошлом Джорджа Роджерса. Какие-то неприятности или ссоры с коллегами вынудили его оставить в музей Мадам Тюсо. Одно время ходили слухи о его безумии и увлечении тайными культами. Более поздний успех открытого им музея притупил перья одних критиков его таланта одновременно углубив подозрения других. Цератология и иконография кошмаров составляли главную привязанность Роджерса. Но даже он благоразумно отгораживал предел, где помещались наиболее жуткие из его творений. И этот предел, куда допускались только взрослые посетители, очаровал Джонса. За плотной холщовой занавеской скрывались глыбообразные уроды, каких только в состоянии родить человеческой фантазии. Вылепленные с дьявольским искусством, раскрашенные и живыми красками, существа в пределе поражали своим безобразием. Некоторые скульптуры изображали хорошо известные мифы. Горгоны, химеры, драконы, циклопы и их многочисленные отвратительные собратья. Другие происходили из туманного, передаваемого тихим шепотом цикла подземных легенд. Черный бесформенный цатогва. Оплетенный многочисленными щупальцами Тули, Хабатороги Шанар Фаун и прочие неземные твари из запретных книг родия Никономикона, книги Эйбона или культов необъяснимого Герафон Юнца. Однако самыми жуткими были собственные творения Роджерса, передававшие формы, о которых не осмеливалось упомянуть ни одной из преданий древности. Несколько слепков представляли загадочную пародию на знакомые виды органической жизни, тогда как другие казались вырванными из горячечных снов чужих планет и галактик. Безумные полотна Кларка Эштона Смита могли бы предложить несколько образов, однако ничто не могло передать тот отравляющий, омерзительный ужас, создаваемый пропорциями и мастерским исполнением, а также дьявольский призрачным освещением зала. Прохаживаясь по музею с видом скучающего ценителя, Стивен Джонс нашел самого Роджерса в основании одного из сводов темной коморки, одновременно служившей мастерской. Это зловещий склеп, тускло освещенный пыльными окнами, вырезанными в кирпичной стене на одном уровне с брусчаткой закрытого дворика. Здесь подновлялись узковые фигуры. Здесь же многие из них и были созданы. Восковые руки, ноги, головы и торсы в гротескном беспорядке лежали на скамьях. На верхних ярусах полок рассыпались разноцветные парики, хищно скальные зубы и блестящие неподвижные глаза. Костюмы разных эпох свисали с крючьев. В угловой нише высилась груда восковых брусков телесного цвета. Полки заполняли банки с красками и кисти всевозможных размеров. В центре мастерской стояла большая печь для размягчения воска. Четыре конфорки подпирали огромный металлический бакс, обращенный вниз желобом, который позволял разливать расплавленный воск простым нажатием пальца на кран. Остальные предметы в сумеречном освещении практически не поддавались описанию. Разрозненные части таинственных существ, чьи выполненные формы впоследствии предстанут порождением кошмара. В дальнем конце находилась дверь, сколоченная из толстых дубовых досок. Помимо массивного висячего замка, ее украшал нарисованный масляной краской и иероглиф. Джонс, однажды заглядывавший в жуткий некрономикон, непроизвольно вздрогнул, увидев его. «Владелец музея, — отметил он, — без сомнения был широко образован в наиболее туманных областях человеческого знания». Разговор с Роджерсом также не разочаровал его. Хозяин музея оказался высоким, худым и довольно небрежно одетым человеком с большими черными глазами, горевшими на бледном и обычно небритом лице. Он не возражал против вторжения Джонса. Напротив, казалось, был очень рад возможности поделиться своими размышлениями с интересным собеседником. Его голос поражал непривычной глубиной и мягкостью. Какое-то лихорадочное напряжение, граничащее с помешательством, скрывалось в нем. Джонс без удивления вспомнил, что очень многие считали Роджерса сумасшедшим. С каждым новым посещением музея, а такие визиты со временем вошли в привычку, Джонс находил Роджерса все более расположенным к себе и откровенным. Поначалу хозяин музея только намеками касался различных тайных культов и ритуалов. Позднее эти намеки дополнились длинными историями, которые, несмотря на несколько плохо отпечатанных фотографий, из-за своей несообразности казались почти комичными. Но лишь июньским вечером, когда Джонс прихватил с собой бутылку хорошего виски и усердно угощал им хозяина, произошел первый по-настоящему безумный разговор. Ему предшествовали достаточно невероятные рассказы. Описание загадочных путешествий в пещеры Тибета и Африки, в Аравийскую пустыню и долины Амазонки, на Аляску и какие-то малоизученные острова в Тихом океане. За этим последовали упоминания о мрачных, полных тумана рукописях вроде древних фрагментов Пнакта или песнопений Дола, создания которых приписывают враждебной, негуманоидной расе лэнгов. Однако из всех этих бесед не рождалось то безумное зерно, что вызрело в парах виски в тот июньский вечер. Все более располагаясь к своему гостю, Роджерс позволил себе несколько неясных и хвастливых замечаний о редких находках, сделанных им в природе. Добавив при этом, что он располагает осязаемыми доказательствами своих открытий. Из его полупьяных откровений я явствовало, что он продвинулся дальше других в изучении сумрачных первокниг и был направленными к удаленным местам, где скрывались странные существа, населявшие Землю на зоны и эры раньше людей. Некоторые из них до сих пор поддерживали связь с параллельными мирами и измерениями, сообщение с которыми было обычным в те далекие дни. Джонса приводила в восторг фантазия, создавшая эти предания. В Роджерсе же его поражала сила, звучавшая в его словах. Возможно, работа с болезненными творениями мадам Тюссо дала первый толчок столь богатому воображению. Как бы то ни было, чудовищные скульптуры этого человека тесно переплелись с его чувствами и представлениями. Даже теперь оставались неясными его намеки относительно природы кошмарных монстров, выставленных в зашторенном пределе только для взрослых. Безразличной к иронии, Роджерс упрямо продолжал настаивать на том, что не все из тех демонических уродств были искусственного происхождения. Скептицизм и откровенное недоверие Джонса разрушили растущую расположенность к нему Роджерса. Хозяин музея, это было очевидно, говорил совершенно серьезно. Теперь Джон замкнулся, раскаиваясь в своей нездержанности. Джонсон продолжал терпеть только из упрямого желания поколебать стену самодовольного недоверия последнего. Невероятная история о ритуалах и жертвоприношениях бесчисленным богам прошлого, как из рога изобилия, сыпались на голову Джонса. Иногда Роджерс подводил своего гостя к какой-нибудь из стоящих в пределе для взрослых фигур и показывал линии, не подвластные ресту скульптора. Понимая, что расположение хозяина музея потеряно, Джонс продолжал свои посещения уже из чистого восхищения его искусством. Временами он пытался вызвать на откровенность, сделанным удивлением или равнодушием, касаясь в разговоре какого-либо предмета. Однако подобная тактика редко обманывала долговязого мастера. В сентябре напряжение достигло пика. Как-то, заглянув в музей после обеда, Джонс прохаживался среди ставших привычными ужасов, когда в мастерской Роджерса донесся жуткий вой. Посетители нервно задвигались, вслушиваясь в эхо, пробежавшее под сводами. Трое смотрителей обменялись странными взглядами, и один из них, смуглый молчаливый иностранец, обычно помогавший Роджерсу в работе, неожиданно улыбнулся, чем привел в замешательство своих коллег и неприятно поразил Джонса. Вой или Виск бесспорно принадлежал собаке. Мучительная агония, прозвучавшая в нем, заставила сжаться сердце. И это чувство возросло вдвойне в окружении чудовищных образов музея. Совсем не кстати, Джонс вспомнил, что в музее не разрешалось приводить собак. У дверей мастерской его жестом остановил смуглый смотритель Мистер Роджерс сообщил он мягким, с легким акцентом голосом, одновременно извиняющимся и неуловимо ироничным. Вышел по делам и распорядился не допускать никого в мастерскую во время его отсутствия. Что же касается Воя, это, без сомнения, где-нибудь во дворе музея. По соседству бродит множество бездомных псов, и их драки иногда бывают чересчур шумными. Музей собак нет. А если мистер Джонс хотел повидать мистера Роджерса, Он может застать его перед закрытием. Выслушав смотрителя, Джонс поднялся по старым каменным ступеням на улицу и тщательно оглядел убогие окрестности. Ветхие покосившиеся здания, когда-то жилые, но теперь в большинстве своем занятые подлавки и складские помещения, оставляли ощущение почтенной древности. Некоторые дома были выложены из тесового камня, напоминая о славном правлении Тюдоров. Слабая атмосфера запахов витала над всем кварталом. Серое здание, в подвале которого помещался музей, разделяла низкая арка, в которую уходила мощёная темным булыжником аллея. Подталкиваемый желанием выяснить все до конца, Джон сдвинулся под каменным сводом. Во дворике царил полумрак. Луки и стены не пропускали дневного света. Их отвратительный вид и неуловимая враждебность затмевали даже зловещие фасады домов. Собак нигде не было видно, и Джонсу показалось странным, что свирепая схватка могла закончиться без жертв и так стремительно. Несмотря на заверение смотрителя, он с беспокойством оглядел три небольших окна мастерской. Узкие горизонтальные прямоугольники втиснутые в поросшую травой брусчатку. Невыразительный и недружелюбный взгляд стекол, покрытых пылью и сажей, напоминал глаза мертвого осьминога. Левее окон сбитые ступени спускались к потемневшей от времени двери. Повинуясь внезапному импульсу, Джонс наклонился к сырой брусчатке и заглянул вовнутрь, в надежде, что окна не зашторены. Наружную поверхность стёкол покрывал толстый слой пыли. Но, протерев их носовым платком, Джонс обнаружил, что шторы не препятствуют наблюдению. Изнутри подвал наполняли тени, не позволявшей рассмотреть обстановку. Их темные контуры причудливо извивались и перебегали с места на место, когда Джонс по очереди заглядывал в окна. С первого взгляда было ясно, что в мастерской никого нет. Однако, вглядевшись в крайне, ближайшее к окно, Джонс различил смутное мерцание возле одной из стен. Он замер в изумлении. В этом месте, насколько он помнил, не было ни электрических, ни газовых горелок. И природа мерцания не поддавалась разумному объяснению. Более внимательно взглянув, он обнаружил, что свет распространяется из большого вертикального прямоугольника. Постепенно стало ясно, в чем дело. Светлый прямоугольник в точности повторял положение массивной дубовой двери, неизменно замкнутой и запечатанной, помимо тяжелого висячего замка, магическим символом первых чернокнижников. Сейчас дверь была распахнута, и внутри горел свет. Все прежние предположения и догадки о тайнах, скрытых внутри, ожили с утроенной силой. Бесцельно проблуждав по унылым улицам до шести вечера, Джонс возвратился в музей в надежде застать Роджерса. Едва ли он мог объяснить, почему именно сегодня хочет увидеть его. Возможно, какое-то полуосознанное предчувствие связало вместе дневной агонизирующий вой и мерцание за таинственной дверью. Служащие готовились к закрытию, когда он вошел. И Арабона, смуглый, похожий на иностранца-смотритель, Оглядел его с плохо скрываемой усмешкой. Джонсу не понравился этот взгляд. Хотя он много раз замечал его у Арабоны, когда тот смотрел на Роджерса. Без посетителей сводчатый зал музея выглядел призрачным. Джонс быстрыми шагами пересек его и постучался в дверь мастерской. Ответ последовал не сразу, хотя внутри слышался какой-то шум. Наконец, После настойчивого стука загремел засов, и древний портал неохотно скрипнул, пропуская сутулую, с всклокоченными волосами фигуру Роджерса. С первого взгляда было ясно, что владелец музея находится в необычном настроении. В его приветствии чувствовалось странное смешение нежелания и настоящего нетерпения. И начавшаяся беседа немедленно унеслась к фантастическим предметам. Уцелевшие боги древности. Жуткие жертвоприношения. Иная, не искусственная природа ужасов в пределе для взрослых. Последовала привычная похвальба. Однако на этот раз в странно доверительном тоне. В голове у Джонса мелькнуло подозрение, что безумие все же настигло беднягу. Время от времени Роджер с украдкой поглядывал в направлении массивной дубовой двери и на кусок грубого холста на полу. Под которым угадывались очертания какого-то небольшого предмета. Постепенно Джонс ощутил, как растет нервное напряжение. Ему не доставало решимости рассказать о дневном происшествии, хотя именно оно составляло главную цель визита. Басс Роджерса возбужденно вибрировал под сумрачным сводом. Вы помните, гремил он, мой рассказ о руинах заброшенного города в Индокитае. О городе, где жил тос Шос. Когда вы увидели фотографии, вам пришлось признать, что я побывал там. Пусть даже вы до сих пор убеждены, что я отлил этого ночного пловца из воска. Если бы вам довелось увидеть его издевающимся в подземных ключах, как мне. Но есть более могущественное божество. Я не рассказывал о нем, потому что предстояло много работы, чтобы оживить его. Когда вы увидите снимки и поймете, что природу невозможно подделать, надеюсь, у найдутся средства убедить вас, что он живой. Пока же мои эксперименты не позволяют включить его в экспозицию. Хозяин музея покосился на запертую дверь. маршруты и необходимые сведения содержались в ритуале восьмого фрагмента Хроник Пнакта. После расшифровки мне стало ясно, что ритуал скрывает только одно значение. К северу от земли Ломаров, расы, предшествовавшей человеческой, остались руины, сохранившие тронный зал божества. И это был ключ, которого многим не хватало. Нам пришлось странствовать по Аляске, на собачьих упряжках добирались до Нутака из форта Мортон. Но мы нашли то, что искали. Гигантские руины, акры циклопических руин. Уцелело меньше, чем мы надеялись, Хотя что можно ожидать после трех миллионов лет? Надо сказать, что правильное направление указывали даже эскимосские легенды. За всю дорогу нам не удалось нанять проводники никого из аборигенов. Пришлось возвращаться обратно в Ном за американцами. Путешествие было опасным и трудным. Арабона плохо переносил северный климат, стал хмурым, раздражительным. Однако мы были уже почти у цели. Когда мы взорвали лед, загромождавший пилоны главных ворот, за ними открылась лестница. В точности такая, как описано в книге. Фигуры из кости, хранители. Янки с радостью согласились подождать нас у входа. Арабона тряси, как осиновый лист на ветру. Ха! Никогда не подумаешь, наблюдая, как важно он расхаживает по моему музею. Он знал достаточно о древних расах, чтобы так трястись. Свет вечности погас, и мы освещали путь с смоленными факелами. Повсюду лежали кости тех, кто проник сюда раньше нас. Зоны назад, когда климат был мягче. Некоторые островы принадлежали существам, облик которых трудно даже вообразить. Через шесть лестничных пролетов вниз — Мы обнаружили троны из слоновой кости, о котором так много говорится в хрониках. И, смею уверить, он не пустовал. Существо на троне не шевелилось. Мы поняли, что оно ждёт жертвоприношения. Но тогда мы не хотели будить его. Нужно было возвращаться в Лондон, а Рабона и я поднялись наверх за большим ящиком. Но, заколотив его, мы не смогли совладать его весом. К тому же размеры ступеней не предназначались для людей. Пришлось позвать на помощь американцев. Они не горели желанием спускаться, хотя самое страшное уже покоилось в безопасности внутри ящика. Мы сообщили им, что собираемся забрать с собой резные украшения. Археологическая ценность. И после того, как они увидели трон, янки, вероятно, поверили нам. Удивительно, что они не заподозрили спрятанных сокровищ и не потребовали своей доли. Наверное, они до сих пор рассказывают небылицы о нашем путешествии у себя в номе. Хотя сомневаюсь, что кто-нибудь из них отважится снова спуститься в руины. Даже ради костяного трона. Роджер замолчал. Порылся в своем столе и вытащил большой конверт со снимками. Выбрав один, он накрыл его листком бумаги и протянул остальные Джонсу. Изображения действительно были странными. Скованные льдом холмы, собачьи упряжки, люди в меховых комбинезонах и обширные, беспорядочные руины на фоне снегов. Их необычные контуры и огромные каменные блоки, слагавшие стены, не поддавались разумному объяснению. Снимок со вспышкой передавал просторный подземный зал с жуткими изваяниями и любопытной конструкцией трона непропорциональным с точки зрения человека. Выбитые в каменных стенах и своде узоры состояли в основном из символов, смысл и начертания которых давно утеряны или туманно описаны в черных книгах. Над изголовьем трона выделялся зловещий знак, теперь украшающий стену мастерской над запертой дверью. Джонс бросил беспокойный взгляд на массивный замок, удерживающий дубовые доски. «Без сомнения», В своей жизни Роджерс посетил множество странных мест и видел странные вещи. И все же этот невероятный снимок вполне мог оказаться подделкой. Искусство коллажа доступно многим художникам, поэтому нельзя слишком многое принимать на веру. Между тем Роджерс продолжал. Итак, мы погрузили ящик на корабль и без особых хлопот прибыли в Лондон. Первый раз в наших руках оказалось нечто, способное пробудиться к жизни. Я не выставил его среди остальных фигур, потому что он выше их. Он принадлежит к богов и нуждается в жертвоприношении. Естественно, мне не по силам жертва, которая была обычной в его дни. На земле попросту не осталось таких существ. Однако вместо исчезнувших появились новые твари. Кровь означает жизнь, это общеизвестно. Даже лемуры и гиперборейцы, возраст которых превосходит возраст земли, просыпаются, когда соблюден ритуал принесения жертвы из крови. Лицо рассказчика приняло столь отталкивающее выражение, что Джонс невольно поежился на своей скамейке. Казалось, Роджерс заметил беспокойство гостя, потому как продолжался откровенно злобной усмешкой. В прошлом году я перевез его в мой музей и с тех пор испробовал множество заклинаний и жертв. А рабоны мало толку. Он с самого начала не хотел будить его. Он ненавидит его. Вероятно, боится того, что придет вместе с ним. Чтобы защитить себя, он постоянно таскает с собой пистолет, болван. Разве может смертный противостоять божеству? Если я только замечу, как он хватается за пистолет, я задушу его. Он советовал мне убить его и создать новый муляж. Но я продолжал следовать указаниям книг и добился своего. Несмотря на всю его трусость и ваш скептицизм, Джонс. Я совершил ритуал посвящения с третьей главы «Шестокрыла» и принес жертвы. И на прошлой неделе произошло превращение. Жертвоприношение было принято с благосклонностью. Роджерс хищно облизнулся, оглядывая замершего в своем углу Джонса. Помолчал и, поднявшись, подошел к укрытому холстом предмету. Медленно наклонившись, он взялся рукой за край полотна и заговорил. — Вы вдоволь посмеялись над моими творениями. Пришло время раскрыть карты. Рабона передавала мне, что сегодня днем вы слышали вой собаки. «Хотите знать, что это было?» Джонс настороженно встрепенулся. От былого любопытства не осталось и следа. Сейчас он гораздо охотнее и обошелся бы без всяких объяснений. Но Роджерс уже неумолимо приподнимал край холста. На полу под ним расплылась плоская, бесформенная масса неизвестного происхождения. «Были ли то останки живого существа?» которая неведомой стихии расплющила, обескровила, проткнула тысячами игл и вывернула в безвольно растекшийся лишенный костей предмет. Секунду спустя Джонс понял, что это было. Труп собаки, крупный, с белой шерстью. Порода не поддавалась определению из-за бесчисленных и необъяснимых повреждений. Большая часть шкуры была выжжена какой-то кислотой и голую, бескровную кожу усеивали круглые ранки или отверстия. Воображение отказывалось представить пытку, после которой могли бы остаться подобные следы. Внезапный прилив ненависти победил растущее отвращение. С криком Джонс вскочил на ноги. «Садист! Вы сумасшедший садист, Роджерс! После таких издевательств над божьими тварями вы еще смеете смотреть в глаза людям?» Со злобной ухмылкой хозяин музея опустил холст и посмотрел на приближающегося гостя. Его голос был неестественно спокоен. «Глупец! Почему вы решили, что это сделал я? Человеческая рука бессильно сотворить что-либо подобное. Человек лишь предлагает жертву, и я принес ему пса. Остальное совершил он, не я. Он требовал жертвоприношения и получил его». «Да, я еще не показывал вам, как он выглядит!» Пока Джонс в нерешительности переминался с ноги на ногу, роджерс вернулся к столу и открыл фотографию, которую в начале разговора спрятал под листом бумаги. Со странным выражением на лице он протянул ее Джонсу, который почти механически принялся рассматривать изображение. Мгновение спустя взгляд гостя углубился, стал более внимательным ибо фигура на снимке обладала поистине циклопической мощью. Роджерс превзошел самого себя. Вся композиция несла на себе отпечаток инфернального гения. Джонс мысленно изумился, представив реакцию зрителей на новую скульптуру в зале. Столь отвратительное создание попросту не имело права на существование. Возможно, одно лишь озерцание вылепленного образа довершило безумие его творца, и заставила поклоняться собственному творению, принося садистские жертвы. Даже здоровый мозг с трудом противился подсознательному предположению, что жуткое существо на снимке является, или являлось когда-то, экзотической и болезненной формой земной жизни. Привычный язык слишком беден для того, чтобы полно описать тварь, застывшую на костяном троне. В облике его угадывалась отдаленная связь с позвоночными нашей планеты. Однако нельзя было с уверенностью это утверждать. Гигантское тело, хотя и присевшее на корточки, вдвое возвышалось над арабоной, запечатлённым рядом. Приглядевшись внимательнее, можно было заметить слабые признаки, характерные для высших классов хордовых моллюсков. Из сферообразного торса выдавались шесть длинных зловещих щупалец оканчивающихся крабьями клешнями. Над торсом покоилась еще полусфера — правильный треугольник застывших рыбьих глаз. Двухфутовые и, очевидно, подвижные хелицеры, а также боковые выступы, напоминающие жабры, позволяли предположить, что это была голова твари. Туловище покрывало шерсть, которая при ближайшем рассмотрении оказалась густой порослю черных тонких щупорец или сосущих придатков — каждый из которых оканчивался отверстием, похожим на голову змеи. На голове и хоботе щупальца росли длиннее и гуще, их покрывали спиральные полосы, позднее повторенные в традиционных изображениях и медузы. Казалось парадоксальным, что голова существа сохраняла какое-то выражение. Однако Джонс не мог отделаться от ощущения, что треугольник выкаченных рыбьих глаз и криво застывший хобот с гибкими отростками передавали пугающее сочетание жадности, ненависти и откровенной жестокости, непостижимой для человеческого понимания. Ибо здесь же присутствовали иные чувства, не принадлежащие ни миру Земли, ни Солнечной системе. «В это чудовище, — подумал он, — Роджерс вложил все безумие и весь свой сверхъестественный гений. Существо было невероятным, но фотография доказывала, что оно существует. Его размышление прервал Роджерс. Ну, что вы думаете о нем? Теперь вы знаете, кто смел пса и осушил его тысячи ртов. Ему необходимо поклонение, и со временем он потребует большие жертвы. Последний уцелевший из расы богов, и я, первосвященник его грядущего царствования. Я, Шубни Гурат, Иная Аданай, Хейхая." Джонс с отвращением и жалостью отложил фотографию. Послушайте, Роджерс, так дело не пойдет. Всему есть предел, вы понимаете? Вы создали шедевр, но он дурно воздействует на ваше здоровье. Перестаньте смотреть на него. Пусть Арабон разобьет его на куски. И постарайтесь забыть о нем. Позвольте мне также разорвать эту жуткую фотографию. С рычанием Роджерс выхватил фотографии из рук Джонса и убрал в письменный стол. «Идиот! Вы до сих пор уверены, что это подделка? Вы все еще думаете, что я создал его, а все мои фигуры всего лишь безжизненные воск и краски? Проклятие! Вы обязательно узнаете. Не сейчас, ибо он отдыхает после жертвоприношения, но позже. О да, тогда у вас не останется сомнений в его мощи. Роджерс снова покосился на запертую дверь. Джонс встал и наклонился за шляпой и тростью, лежащими на скамейке. «Хорошо, Роджерс, пусть будет позже, а сейчас мне пора идти. Завтра днем я загляну к вам. Подумайте над моим советом. Может быть, он покажется вам разумным. Спросите, кстати, мнение Арабоны. Скульптор, как дикий зверь, обнажил клыки. «Вам пора идти? Испугались!» Испугались, несмотря на все ваши скептические разговоры. Если мои фигуры всего лишь воск, почему вы бежите, когда я пытаюсь доказать, что это не так? Вы напоминаете мне тех недоумков, которые на пари соглашаются провести ночь в музее. Приходят они бравыми, бесстрашными, но уже через час обессиливают от крика и колотят в дверь, чтобы их выпустили наружу. Советуете мне поинтересоваться мнением Арабоны, да? Вы оба против меня. Вы замышляете остановить его царствование. Джонс с усилием сохранял спокойствие. Нет, Роджерс, против вас никто не замышляет ничего дурного. А вашими фигурами я скорее восхищаюсь, чем боюсь. Сегодня мы оба немного на взводе. Думаю, немного отдыха ни одному из нас не повредит. Скульптор снова задержал гостя. «Не боитесь? В самом деле? Тогда к чему такая спешка? Может быть, вы решитесь провести здесь ночь? Куда спешите, если вы не верите в него?» Какая-то новая мысль поразила Роджерса, пока Джонс внимательно наблюдал за ним. «Ну, особенно торопиться мне некуда. Но какой смысл оставаться здесь одному? Что это докажет?» Пожалуй, мое главное возражение состоит в том, что в нашем музее не очень удобно спать. Какой в этом смысл? На этот раз удачная мысль посетила Джонса. Он продолжал уже примирительным тоном. Послушайте, Роджерс, вы прекрасно понимаете, что я докажу, если проведу ночь в музее. В этом случае ваша фигура не более чем воск. Положим, я остаюсь. Если я выдержу до утра, обещайте мне по-новому взглянуть на вещи. Съездите в отпуск месяца на три. А вашу последнюю скульптуру отдайте Арабоне, пусть он разобьет ее на мелкие кусочки. Согласитесь, что так будет честно». Выражение лица хозяина музея не поддавалось прочтению. Было заметно, что он лихорадочно размышляет, пока из противоречивых эмоций, пробегающих по его лицу, не одержало верх злобное торжество. Его голос дрожал от возбуждения, когда он заговорил. «Согласен. Если вы продержитесь до утра, я приму ваш совет. Но вы должны продержаться. Идёмте, поужинаем и вернемся. На ночь я запру вас в демонстрационном зале, а утром приду пораньше Арабоны. Он появляется за полчаса до открытия. И посмотрю, как вы себя чувствуете. Если вы не до конца уверены в своих силах, я бы не советовал вам оставаться». На случай, если у вас дадут нервы, стучите в наружную дверь. Это привлечет внимание констебля. Так до вас поступали многие. Сомневаюсь, чтобы вам здесь понравилось. Ночь вы проведете под одной крышей с ним, хотя и не в одной комнате. Когда они выходили через опасный выход в сумеречный двор, Роджер захватил с собой кусок холста, нагруженный печальной ношей. Возле стены находился канализационный люк крышку которого хозяин музея приподнял смушающий подозрение обыденностью холст и останки животного канули в зловонный лабиринт джонс с отвращением отстранился от своего спутника когда они вышли на улицу по молчаливому соглашению спорщики поужинали порознь договорившись встретиться перед музеем в 11 вечера джонс остановил такси и вздохнул свободнее когда пересек его терлоу бридж и оказался вблизи ярких огней тренда. Поужинав в тихом кафе, он заехал домой в Портланд, умылся и переменил одежду. Потом попытался представить, чем сейчас занят Роджерс. По слухам, тот снимал большой готический особняк около Валворд Роуд. Книжные шкафы в доме были полны старинных собраний чернокнижников. В комнатах хранились оккультные принадлежности и восковые фигуры которые муниципальные власти запрещали выставлять в музей. По тем же слухам Арабоно занимал один из флигелей. В 11 вечера Джонс застал Роджерса возле входа в подвальчик на Саут-Варк-стрит. Оба не тратили слов, превозмогая зловещее напряжение. После короткого совещания сошлись на том, что основного зала будет достаточно, и Роджерс не стал настаивать, чтобы наблюдатель заходил в предел для взрослых. Включив с пульта в мастерское освещение, хозяин музея запер дверь одним из ключей на связке. Не подав на прощание руки, он миновал входную дверь, запер ее за собой и тяжело протопал по истёртым ступенькам на тротуар снаружи. Шаги стихли, Джонс понял, что долгая ночная вахта началась. Глава вторая Позже, оставшись в одиночестве в огромном сочетом зале, Джонс проклял детскую наивность, приведшую его сюда. Первые полчаса он ежеминутно зажигал карманный фонарик. Однако теперь, сидя в мраке на одной из скамеек для посетителей, уже не рисковал делать это так часто. Каждый раз луч выхватывал из темноты какой-нибудь болезненный образ. Гильетину безымянного монстра. Бледное человеческое лицо, взирающее на него с дьявольской хитростью. Тело, залитое потоками крови из распоротого горла. Как здравомыслящий человек, Джонс хорошо понимал, что никакой зловещей реальности не скрывается за этими предметами. Однако после томительных минут, проведенных в кромешной тьме, предпочитал не смотреть на них. Зачем ему понадобилось заключать пари с этим безумцем? Гораздо проще было бы оставить его в покое или свести к психиатру. «Вероятно, — подумал Джонс, — сказалось дружеское расположение одного художника к проблемам другого. В Роджерсе чувствовался столь несомненный гений, что было бы непростительно бросить его на растерзание овладевшей им манией. Человек, придумывавший и создававший такие невероятные образы, был близок к настоящему величию». Безудержную фантазию Иеронима Босха он воплощал в реалии с мастерством и тщанием, превосходящими искусство Блачика. Без сомнения, для мира кошмаров он сделал не меньше, чем Блачик со своими чудесными копиями растений из изогнутого и раскрашенного стекла для мира ботаники. Полночь удары башенных часов за Темзой просочились сквозь кромешную тьму, и Джонсон несколько подбодрил это послание живого мира. Сводчатый потолок музея напоминал могилу, жутковатую в своем безмолвии и уединении. Даже мышь показалась бы подходящей компанией, но Роджерс как-то похвастался, что по каким-то одному ему известным причинам ни мыши, ни даже насекомые не осмеливаются приближаться к музею. Любопытное заявление, хотя похоже, что оно было правдой. Мертвенная тишина была полной. Ни единого звука не отражалось под сводами. Джонс притопнул ногой, и призрачное эхо нарушило абсолютный покой. Он кашлянул, и стены насмешливо загудели, возвращая в ответ хрипловатое стакката. «Только не начинать разговоры с самим собой», — пообещал себе Джонс. «Это будет означать полную потерю самообладания». Время тянулось с чудовищной медлительностью. Джонс мог бы поклясться, что с момента, когда он фонариком подсветил циферблат наручных часов, Истекли сутки. Однако далекие башные часы только возвещали полночь. Что-то в темноте и безмолвии зала обостряло чувство, заставляя воспринимать едва олоемые дуновения, столь слабые, что их трудно было отнести к движению воздуха. Джонс искренне пожалел о своей излишней чувствительности. Временами его слух, казалось, различал смутные шорохи, не до конца слившиеся с ночными шумами убогих улиц за стеной и в мозг ползали мысли о зыбких и туманных материях, вроде гармонии небесных сфер и неизвестных, недостижимых формах жизни в чужих измерениях, нависших над нашим миром. Роджерс часто размышлял о подобных вещах. Скользящие искорки света в погруженных во мрак зрачках обрели странную упорядоченность, рассыпаясь и складываясь в причудливо изменяющиеся узоры. Джонс часто задумывался об этих таинственных лучах и скрытых глубин, которые мерцают для нас в отсутствии всякого земного освещения. Однако подобных сегодняшним ему еще не приходилось видеть. Бесцельные перемещения светлых точек, обычные для глаза человека, оказавшегося в кромешной тьме, сменились огненным вихрем, исполненным тайного смысла. Затем пришло ощущение движения. Двери оставались заперты, Однако, несмотря на полное отсутствие сквозняков, Джонс почувствовал, что воздух утратил свою прежнюю неподвижность. Неосязаемые изменения в давлении, не настолько заметные, чтобы предположить приближение чего-то невидимого и ужасного, сопровождало общее неприятное похолодание атмосферы в зале. Воздух отдавал солью, словно смешавшись с бризом черных подземных вод. Затхлые испарения достигли скамьи, где сидел Джонс. В дневное время он не замечал, чтобы восковые фигуры обладали таким запахом. Пожалуй, так могли пахнуть чучело животных в зоологическом музее. Любопытная иллюзия, особенно если вспомнить уверение Роджерса, что не все из его скульптур искусственного происхождения. Да, вероятно, именно эти слова и вызвали подобный обман чувств. Не следует доверяться воображению, иначе можно сойти с ума на пару с беднягой Роджерсом. Полная заброшенность зала действовала угнетающе. Даже отдаленный бой часов, казалось, долетал из космической бездны. Это сравнение напомнило Джонсу о чудовищной фотографии, которую показывал Роджерс. Причудливый подземный храм с резным троном и древние развалины в опасных и недосягаемых просторах Арктики. Возможно, Роджерс в самом деле бывал на Аляске, но фотография еще ничего не доказывала. Резьба и зловещие иероглифы на троне вполне могли оказаться искусной декорацией. Достаточно представить чудовищную тушу, застывшую на троне. Какой небывалый полет воображения. Интересно, где стоит этот шедевр? Скорее всего, за дубовой дверью в мастерской. Однако что польза размышлять о каком-то восковом слепке, когда в зале тесно от отвратительных ипостасей, ничем не уступающих подземному божеству? Стоит лишь заглянуть за полотняную занавеску, отгораживающую предел только для взрослых. Окружение из восковых фигур с каждой четвертью часа начинало все больше раздражать Джонса. Прекрасное знание музея обрекало его даже в кромешной тьме на мысленное созерцание выставленных экспонатов. Мрак лишь добавлял немного новых красок, отпечатавшимся в памяти персонажам. Келетина, казалось, легонько поскрипывала, А лицо Ландру, душителя пятидесяти собственных жен, кривило гримасы полной недвусмысленной угрозы. Из перерубленного горла мадам Демерс вылетало зловещее клокотание, в то время как безголовое и безногое туловище жертвы дюйм за дюймом медленно приближалось на кровоточащих обрубках. Джонс прикрыл глаза в надежде приглушить образы, однако вскоре обнаружил бесплотность этих попыток. К тому же, стоило опустить веки, и странные светящиеся точки снова начинали свой беспокойный хоровод. Не оставалось ничего другого, как постараться удержать в памяти те зловещие образы, которые недавно он пытался прогнать. Удерживая одни, воображение прочно отгораживалось от остальных. Однако помимо воли Джонса и стыняков его сознания стали выплывать наиболее жуткие чудовища. Всевозможные твари сочились и ползли к нему, охватывая плотным полукругом. Черный, блестящий цатогово выполз из пасти липной горгульи. Длинная синусоида, усыпанная тысячей рудиментарных ножек, и шелестом расправил тонкие когтистые крылья, готовые к броску. Усилием воли Джонс удержался от крика. Потребовалось все самообладание и рассудительность, чтобы заглушить забытые детские страхи. Несколько помогла новая вспышка фонарика В лучах света безобразные мулежи выглядели не столь пугающе, как в глубинах памяти. Но сомнения не рассеялись. Даже при свете фонарика Джонсон не оставлял ощущение, что занавеска с надписью только для взрослых слабо колышится и подрагивает. Хорошо представляя, что скрывается за холстом, он непроизвольно поежился. Перед глазами возникли гибельные очертания таинственного Йоксатота. Беспорядочные нагромождение переливающихся шаров, исполненных космической угрозой. Что, если эта отвратительная масса медленно перекатывается, чтобы поглотить его? Направо небольшая выпуклость в занавеске прикрывала острый рот гнов Кеха, обросшего волосами жителя гренландских льдов. Иногда это мифическое существо можно наблюдать на двух ногах, иногда на четырех. Однако более вероятно встретить его на всех шести конечностях. Чтобы избавиться от подозрений, Джонс решительно шагнул с включенным фонариком к зашторенному пределу. Разумеется, ни один из его страхов не оправдался. Хотя не покачивает ли своими длинными лицевыми щупальцами громадной тули, медленно и угрожающе? Податлива щупальца не была секретом для Джонса. Но он не предполагал, что сквозняка, вызванного его приближением, будет достаточно, чтобы привести их в движение. Вернувшись на скамье, он закрыл глаза, стараясь не обращать внимания на перемещение световых пятен. Часы на башне раскатились единственным ударом. Всего лишь час? Джонс подсветил фонариком собственные наручные часы и убедился, что это так. До утра оставалась целая вечность. Роджерс появится в 8 да, Рабоны. Задолго до его прихода на улице рассветёт, но в подвал не проникнет ни единого луча света. Все окна заложены каменной кладкой, за исключением трех тусклых прямоугольников, выходящих во двор из мастерской. Утомительная пари, ничего не скажешь. Слуховые галлюцинации обрели пугающую отчетливость. Джон смог поклясться, что слышит осторожные шаги в мастерской. Не следовало столько думать о тваре, которую Роджерс с благоговением называл он. Последний шедевр лишил рассудка своего создателя. Кто в здравом уме станет запирать на массивный замок безжизненную фигуру из воска? Конечно же, шаги породило утомленное воображение. Необходимо взять себя в руки. Изнутри мастерской послышалось слабое царапание ключа. Направив на звук луч фонаря, Джонс не увидел ничего, кроме неподвижной двери. Выключив свет, он расслабился и закрыл глаза. И сразу же возникла явственная иллюзия поскрипывания. На этот раз не гильотины, а медленно, украдкой открываемой двери в мастерскую. Только бы не закричать. Сорвавшись, он растеряет остатки самообладания. Теперь отчетливо слышалось какое-то шарканье, неуклонно приближающийся к его скамье. «Успокоиться. Надо немедленно успокоиться, иначе воображение уничтожит его». Пошаркивание раздалось совсем рядом, и решимость Джонса ослабла. Из его легких с выдохом вырвался крик. «Кто здесь? Кто ходит?» Ответа не последовало, между тем, как шарка не продолжалась. Джонс не решался признаться, какая из двух возможностей больше пугает его. Включить фонарик и увидеть пустоту или оставаться в темноте, наедине с подкрадывающимся к нему животным. Спазмы мешали вздохнуть, дрожащие пальцы ощупывали кнопку фонарика. Напряжение окружавшего мрака усилилось настолько, что молчание стало невыносимо. И он снова выкрикнул «Стой! Кто здесь?» после чего включил спасительный фонарик. В следующее мгновение, пораженный увиденным, он выронил его и закричал не в силах остановиться. Прямо из темноты на него надвигалась отвратительная тварь, похожая одновременно на насекомое и обезьяну. Шкура свободно болталась на костяке, свисая мерзительными складками. Морщинистая голова с мертвыми глазами пьяно покачивалась из стороны в сторону при каждом шаге. Передние лапы с широко расставленными когтями протянулись вперед, и все тело напряглось, как перед прыжком, несмотря на полное отсутствие выражения на лице твари. После испуганных криков, наступившей затем темноте, чудовище сосредоточенно подобралось и прыгнуло, обрушившись всей тяжестью на Джонса. Не последовало даже слабого сопротивления, ибо нападение лишило последних сил несчастную жертву. Обморок Джонса длился не больше нескольких секунд, потому что жуткая тварь проворно волочила его в темноте, когда он начал приходить в чувства. Ясность мысли ему вернули звуки, которые издавало чудовище. Вернее, голос, которым оно издавало их. Голос принадлежал человеку и был удивительно знаком. И лишь одно живое существо могло скрываться за хриплыми выкриками, успевающими подземный ужас. «Я! Я!» — ревело чудовище. «Я иду, ранте год, иду с приношением. Ты долго ждал и отказывал себе в пище, но вот я несу обещаны И даже больше того, ибо вместо Арабона тебе достанется один из всезнаек, который сомневается в тебе. Ты сокрушишь и осушишь его, и станешь сильнее». Люди будут восхищаться его останками, как памятником твоей славе. Ранте-Год, безмерный и непреклонный. Я твой послушный раб и первосвященник. Ты голоден, и я несу тебе жертву. Ты подаешь знак, и я исполняю его. Ты напитаешься кровью и напитаешь меня своей властью, о Ранте-Год. я шубнигурат, божество с тысячи ртов. В одно мгновение все ужасы ночи, как сброшенный плащ, слетели с Джонса. Он снова владел своими чувствами, ибо знал, сколь земна и вполне материальная опасность угрожает ему. Вместо сказочного монстра на него напал кровожадный безумец. Это был Роджерс, одетый в кошмарную шкуру и готовый принести жертву дьявольскому божеству, вылепленному из воска. Очевидно, он проник в мастерскую через внутренний двор облачился в приготовленный костюм и вышел в зал, чтобы схватить объятую ужасом жертву. Сила безумца была поразительна, и только стремительные действия могли помешать ему выполнить задуманное. Рассчитывая на уверенность Роджерса в бессознательном состоянии жертвы, Джонс решил напасть неожиданно, пока хватка противника ослаблена. Толчок поясницы о порог возвестил о том, что они уже в погруженный во мрак мастерской. С силой, удистеренной смертельным страхом, Джонс резко рванулся, высвобождаясь из рук изумленного маньяка. В следующую секунду после удачного броска он сжимал руками скрытой омерзительной шкурой горло противника. Роджерс немедленно обхватил его снова, и они молча сцепились в отчаянной схватке. Атлетическая подготовка Джонса, без сомнения, была его единственным спасением. Потому что, лишенный самых элементарных представлений о чести и об инстинкте самосохранения, Роджер дрался как машина бездумного разрушения. Гортанные крики время от времени сопровождали схватку. В потоках крови, среди клочьев одежды, Джонс наконец нащупал горло безумца, защищенное его чудовищным костюмом. Он молча защищал свою жизнь. Роджер слегался, хитрил, бодался, кусался, царапался и плевался. Находя при этом силы выкрикивать бессмысленные заклинания, по большей части обращенные к нему или крантеготу. Для истощенных нервов Джонса эти крики казались отголосками демонического хохота, бушевавшего в бесконечных просторах Вселенной. Изнемогая от ярости, противники катались по полу, опрокидывая камьей, ударяясь о стены и кирпичные основания, установленные посреди комнаты печи. Надежды на спасение почти не оставалось, когда в судьбу Джонса вмешался случай. Неожиданный удар коленом в грудь безумца остановил схватку. Тело Роджерса обмякло, и мгновение спустя Джонс понял, что победил. Пошатываясь, он поднялся на ноги и проковырял вдоль стены в поисках выключателя. Свободной рукой он волочил за собой безвольное тело противника, опасаясь внезапного нападения, если безумец придет в чувство. В распределительном щите нашелся нужный переключатель, и тусклая лампочка под сводом осветила беспорядочную обстановку. Ремнями и веревками, оказавшимися под рукой, Джонс принялся связывать Роджерса. Свалившаяся с хозяина музея шкура, вернее, клочья, которые остались от нее, была сделана из необычного сорта кожи. От прикосновения к ней у Джонса пробежали мурашки по спине. Странная затхлость исходила из машинистых складок. В пиджаке Роджерса отыскалась связка ключей, которые усталый победитель немедленно забрал себе в качестве награды. Окна в мастерской наглухо закрывали шторы, и он не стал открывать их. Смыв под умывальником кровь после поединка, Джонс выбрал самые скромные и благопристойные из одежды на костюмной вешалке и переоделся. Дверь во двор оказалась защелкнутой на пружинный замок, открыть который изнутри можно было простым нажатием кнопки. Связку ключей, однако, Джонс оставил себе, чтобы избежать затруднений по возвращении с помощью из психиатрической клиники. В музее не было телефона, следовало найти ночной бар или аптеку, чтобы позвонить. Он уже открывал дверь, когда в спину ему понесся поток угроз из противоположного конца комнаты. Роджерс, чьи видимые повреждения ограничивались глубокой царапиной на левой щеке, пришел в сознание. «Глупец! Врожденец Норт-Ида! Зловоние Кейтуна! Сын псов, что воют над дне Твоя жертва сделала бы тебя бессмертным, но ты недостоин ее. её! Берегись, ибо он голоден! Рабона, этот вероломный пес, собирался предать меня, и я выбрал тебя!» Но и ты уподобился псу, кусающему длань, которая его кормит. Теперь берегитесь оба, ибо он не простит смерти своего жреца. Я... Я... Мщение близко. Разве тебе не хочется застыть без бессмертии? Взгляни на печь. Пламя ждет, чтобы вспыхнуть, очан полон воска. Я сделаю из тебя новое изваяние. Эй, ты не верил, что мои фигуры сделана не из воска? но сам станешь одной из них. Печь готова. Когда он насытится, и ты станешь похож на пса, остов, которого ты видел сегодня, я дарую тебе бессмертие. И я... Воск сделает из тебя шедевр. Разве не ты говорил, что я великий художник? Воск в каждой поре, в каждом квадратном дюйме твоего тела. Я... Я и восхищенный мир будет смотреть на твой изуродованный труп и поражаться моему гению Эй! рабона будет вторым а за ним уйдут остальные на процветание моего воскового семейства безумец перевел дыхание и заревел снова собака ты все еще думаешь что я создал все эти фигуры почему не сказать сохранил тебе известно где я был и что видел трусливый пес ты не выдержал бы единственного взгляда на живого Шамблера, чья шкура так испугала тебя. Один вид его сразит тебя ужасом. Я... Я! Он голоден и ждет крови, которая дарит жизнь. Привалившись к стене, Роджерс раскачивался из стороны в сторону, пытаясь освободиться от пут. «Послушайте, Джонс, если я позволю уйти тебе, ты развяжешь меня?» Верховный жрец обязан заботиться о нём. Рабоны будет достаточно, чтобы вдохнуть в него жизнь. Когда с этим подлым псом будет покончено, я сделаю бессмертными его останки, чтобы мир мог восхищаться им. Ты мог бы занять его место, но отказался от этой чести. Больше я не побеспокою тебя. Развяжи меня, я поделюсь с тобой властью, которую даст мне он. И я... я... Великий Ран, Ты год! Развяжи меня, немедленно развяжи! Он умирает от голода за этой дверью. И если он умрет, старая раса никогда больше не вернется на землю. Эй! Эй! Развяжи меня! Джонс лишь отрицательно покачал головой, раздраженный безсвязными выкриками безумца. Не отрывая лихорадочного взгляда от дубовой двери, Роджер принялся колотить головой кирпичную стену. Подтягивая под себя крепко связанные ноги, силой распрямлял их и легался. Опасаясь, что он поранится, Джонс осторожно приблизился, намереваясь привязать несчастного к какому-нибудь неподвижному предмету. Роджер сползком отодвигался от него, издавая пронзительные вопли. Казалось невероятным, чтобы человеческое горло могло производить столь оглушительные звуки. Если не обитатели окрестных домов, то дежурный констебль должен был непременно вскоре их услышать. Узае, узае, завывал сумасшедший. Айка Хабхоин Рантегот Тулефаун. Хей-хея! Хей-хея! Рантегот! Рантегот! Рантегот Крепко перевязанная фигура извивалась на полу. Перекатившись, Роджерс распрямился и с грохотом ударил головой тяжелые доски. Раз. Еще. У Джонса не было сил, чтобы крепче связать несчастного. Дикая сцена, последовавшая за схваткой, угнетающе подействовала на его воображение. И оставшиеся в темноте страхи грозили снова вернуться. Все, что касалось Роджерса и его музея, окружал болезненный ореол тайны. Ледяной пот потоками катился вдоль спины при одной только мысли о восковом шедевре безумного гения, что притаился во мраке за дубовой дверью. Новая волна холодного ужаса охватила Джонса. Каждый волосок на его теле вздыбился от неясного предчувствия. Роджерс внезапно перестал кричать и биться головой о дверь. Привалившись к косяку, он склонил голову на бок, словно к чему-то прислушивался. Неожиданная улыбка дьявольского триумфа исказила его лицо. Он снова обрел дар связной речи. На этот раз хрипловатый шепот странно контрастировал с недавним громовым завыванием. «Глупец, слушай. Он идет ко мне. Ты слышишь, Плеск? Это он выбирается из своего бассейна. Я долго копал его, но ничто не может быть достаточно хорошо для него». Его предки, амфибии, прилетели на землю со свинцово-серой Югод, все города покрыты теплым океаном. У нас ему трудно стоять. Он слишком высок и должен сидеть или лежать. Дай мне ключи. Мы должны выпустить его и поклоняться ему. Потом мы пойдем в город и поймаем пса. Или пьяного человека. И воздадим ему то, чего он хочет. Не сами слова, но уверенность, с какой их произнес безумец, потрясла Джонса до глубины души. Безграничная искренность и доверие, прозвучавшие в сумасшедшем шепоте, оказались дьявольски заразительны. Подстегнутое воображение уже раскрашивало в угрожающие тона восковую фигуру, притаившуюся за дверью. Джонс с трепетным чувством оглядел дверь и заметил несколько трещин, прорезавших тяжелые доски. Размеры комнаты и местонахождение фигуры, хотя и волновали, однако гораздо меньше, чем прочие химеры, порожденные воспаленным воображением безумца. В следующее мгновение Джонс едва не задохнулся от нового приступа ужаса. Руки безвольно рожались, выронив кожаный ремень, которым он собирался перевязать Роджерса. Судорожный озноб пробежал по коже. Он должен был догадаться, что в этом музее легко сойти с ума, как сошел Роджерс. А теперь и он. Его рассудок вызывал к жизни галлюцинации худшие, чем все ужасы прошедшей ночи. Безумец приказал ему прислушаться к плеску чудовища в бассейне. И теперь... О, Господи, он действительно слышал плеск. Спазмы смертельного страха превратили в маску лицо Джонса. Роджерс захохотал. Наконец-то, глупец, ты веришь. Ты слышишь, как он идет? Отдай ключи. «Мы должны встретить его и служить ему!» Однако Джонс был далек от того, что обращать внимание на человеческую речь, безумную или рассудительную. Ужас парализовал его, притупив сознание сверхъестественными образами, вспыхивавшими в беспомощном воображении. Из-за двери донесся шум воды. Грузные влажные лапы заскребли, зашаркали по бетону. Какое-то существо приближалось к двери. В ноздри через трещины в дубовых досках ударил зловонный животный запах. А он не слышал, продолжает ли говорить Роджерс. Все окружающее поглотил туман, в котором рождались и множились иллюзии. Сейчас их неестественность воспринималась как удаленная, но действительная реальность. Сопение и фырканье раздавались у самой двери. Трубный рев потряс комнату и заложил уши. Джонс не был уверен в его происхождении, так как потерял из виду связанного сумасшедшего. Перед глазами упорно вставала фотография невиданной восковой твари. Сама природа восставала против ее существования. Разве не ее образ лишил рассудка гениального создателя? Пока он размышлял, новое свидетельство безумия проникло в его сознание. Из-за двери доносилось постукивание и царапание. Кто-то пытался открыть ее изнутри. Клухие удары в дубовые доски становились все громче и настойчивее. Животная вонь сделалась невыносимой. Неистовый штурм изнутри напоминал грохот тарана в ворота осажденной крепости. Послышалось зловещее потрескивание, посыпались щепки. Зловоние усилилось, когда отвалилась доска, и в образовавшейся бреши показалась черная лапа, оканчивавшаяся крабьей клешнёй. «О, Господи! На помощь! а Джонс едва помнил, что последовало затем. Одним прыжком он учтился возле входной двери. С силой рванул ее. С грохотом захлопнул за собой и по сбитым ступенькам помчался прочь в мощенный булыжником двор. И дальше в темной переулке Саутварка. Здесь воспоминания обрываются. Джонс слабо представлял, как добрался домой. Ничто не указывало на то, что он останавливал такси. Вероятно, весь путь он пробежал, ведомый слепым инстинктом. Через Ватерлоу-Бридж к стенду и Чаринг-Кросс. Мимо сеновы рынка и Реген-Стрит в Портланд. К своему собственному дому. Когда он нашел себе силы позвонить доктору, его все еще облекала причудливая мешанина из музейных костюмов. Недели спустя ему разрешили вставать и рекомендовали прогулки на свежем воздухе. Однако он немногое рассказал врачам. Над минувшей ночью повис незримый покров безумия, и молчание в этом случае было бы лучшим лекарством. Когда жар спал, он внимательно просмотрел все газеты, накопившиеся с этой зловещей ночи, однако не нашел ни одной заметки о странном происшествии в музее. Что же тогда произошло в действительности? Этот вопрос взволновал его. Что толку думать о выздоровлении когда неясно, приснились ему или нет схватка с Роджерсом и последующие события в мастерской. Прошло две недели, прежде чем он отважился вновь посетить Саутворк-стрит. Он выбрал утро, самое здоровое время суток, когда вокруг кипит деловая жизнь. Люди снуют среди древних обветшалых ловчонок и складов. Музейная вывеска оставалась на прежнем месте. Двери были открыты. Служащий у ворот кивнул Джонсу, польщенному этим знаком внимания. Собравшись с духом, он шагнул вовнутрь, и в сводчатом зале его приветствовал другой смотритель. Возможно, неудачная пари только приснилась? Постучать в дверь мастерской и спросить Роджерса? В этот момент к нему подошел Арабона. Его смуглое тонкое лицо было слегка иронично, однако не лишено дружелюбия. С легким акцентом он обратился к посетителю. «Доброе утро, мистер Джонс. В последнее время вы почти не заглядывали к нам. Хотите видеть мистера Роджерса? Сожалею, но он уехал по делам в Южную Америку. Да так неожиданно. Я замещаю его во время отсутствия здесь и дома. Стараемся поддерживать марку нашего заведения, пока мистер Роджерс не вернется. Смотритель улыбнулся. Возможно, из чистой вежливости. Не представляя, как поддержать разговор, Джонс пробормотал пару вопросов о дне своего последнего посещения. Рабон, казалось обрадовался вопросу и, тщательно подбирая слова, принялся отвечать. «О, да, мистер Джонс. Это случилось ровно две недели назад. По некоторым причинам я очень хорошо запомнил эту дату. Утром, до прихода мистера Роджерса, как вы понимаете, я обнаружил мастерскую в полном беспорядке. Уборка отняла много времени». К тому же с вечера оставалась незаконченная работа. Новый экспонат, брошенный на второй стадии обработки. Так что я немедленно принялся за дело. И это была трудная работа, хотя, конечно, мистер Роджерс многое передал мне. Он великий художник. Когда он появился, то помог мне закончить этот экспонат. Очень существенно помог, смею вас уверить. Но вскоре после этого он уехал, даже не попрощавшись с остальными. Как я уже говорил, его очень неожиданно вызвали в Южную Америку. Как правило, в работе мы используем несколько важных химических реакций. Довольно шумный процесс. И некоторым соседям показалось, что ночью они слышали пистолетные выстрелы. Странная идея. Что же касается нового экспоната, его судьба складывается неудачно. Это величайший из всех шедевров, созданных мистером Роджерсом. Он обязательно займется им, когда вернется. Рабона снова улыбнулся. «Видите ли, полиция запретила его. Неделю назад мы выставили его в зале, и в тот же день у наших посетителей было два или три обморока. У одного бедняги случился эпилептический припадок. Видите ли, этот экспонат немного сильнее, чем остальные. Разумеется, он стоял в пределе для взрослых». На следующий же день его осмотрели двое полицейских из Скотланд Ярда и заявили, что скульптура слишком болезненна, и мы должны убрать ее. Какой позор убрать гениальное произведение! Однако я не располагаю полномочиями обращаться в суд в отсутствие мистера Роджерса. Ему бы не понравилась тяжба с полицией. Хотя, по возвращении, когда он вернется, Неизвестно от чего Джонс ощутил внезапный прилив беспокойства. Но Рабона продолжал. Вы настоящий ценитель, мистер Джонс. Уверен, что не нарушу никаких законов, если покажу эту скульптуру вам одному. Может быть, по желанию мистера Роджерса, мы когда-нибудь разрушим этот экспонат. Хотя это будет настоящим преступлением. Джонс почувствовал сильное желание повернуться и уйти из музея. Но Рабона уже вел его под руку. В пределе для взрослых тесным от бесчисленных ужасов, не было посетителей. В дальнем углу холст отгораживал глубокую нишу, которой увлекал Джонса Арабона. Этот экспонат называется «Жертвоприношение Ранте Готу». Джонс вздрогнул, но Арабона сделал вид, что ничего не заметил. Это гигантское божество описано во многих древних легендах, которые изучал мистер Роджерс. Все это глупости, разумеется. И вы были правы, это мистеру Роджерсу. Согласно хроникам, эти существа прилетели к нам 3 миллиона лет назад откуда-то из космоса и поселились в Арктике. Свои жертвоприношения они отправляли достаточно необычно и жестоко, как вы увидите сами. Мистер Роджерс вдохнул жизнь в свое произведение. Дрожа от возбуждения, Джонс схватился за медной поручни перед отгороженной нишей. Рука потянулась остановить арабону, когда занавеска начала открываться. Однако какой-то непонятный импульс удержал ее. Смотритель торжествующе улыбнулся. «Смотрите!» Джонс покачнулся, несмотря на то, что опирался на поручень. «Боже милостивый!» Возвышаясь на 10 футов на циклопическом троне из слоновой кости, замерло отвратительное чудовище излучающее беспредельную космическую угрозу и враждебность. В центральной паре своих шести лап оно сжимало расплющенное, измятое, обескровленное тело, усеянное миллионом отверстий с краями, словно обожжёнными едкой кислотой. Изувеченная голова жертвы, на бок, показывала, что когда-то тело принадлежало человеку. Чудовище, как две капли воды, походило на двойника с роковой фотографией. Проклятый снимок оказался слишком правдивым, хотя я не передавал всего ужаса, вызванного созерцанием гигантской фигуры. Шарообразный торс, который венчает похожее на мыльный пузырь голова. Три безжизненных глаза. Щупальца и раздутые жабры. Чудовищное переплетение червеобразных отростков со змеиными ртами. Шесть черных суставчатых лап с крабьями клешнями. Господи, снова эти кошмарные клешни! Зловещая тень исказила улыбку Арабоны. Джонс, затаив дыхание, всматривался в восковую скульптуру. Растущее очарование ее формами одновременно озадачивало и тревожило его. Что заставляет его стоять и отыскивать глазами мельчайшие детали? От подобного созерцания сошел сама Роджерс, великий художник, утверждавший, что не все из его творений искусственны. В это мгновение он понял, что приковало его внимание. Странное сходство, вскатившееся на бок голове жертвы. Уцелевшая часть лица показалась знакомой Джонсу. Вглядевшись пристальнее, он обнаружил, что рассматривает посмертную маску Роджерса. Какие чувства двигали сумасшедшим художником? Эгоистическое желание запечатлеть собственные черты в бессмертном творении? Или тут нашел выход подсознательный страх перед собственным произведением? Изродованное лицо было передано с безграничным искусством. Следы уколов. Сколь совершенно они воспроизводили мириады ран, нанесенных несчастному псу в мастерской Роджерса. Однако это было не все. На левой щеке выделялась неправильная бороздка, нарушавшая общее впечатление. Словно скульптор пытался скрыть дефект своего первого слепка. Чем дальше Джонс вглядывался, тем более ужасала его загадочная бороздка. Внезапно память подсказала обстоятельства, породившие его ужас. Ночная вахта среди музейных монстров, схватка, проклятие безумца. И глубокая садина на левой щеке настоящего, живого Роджерса. Выпустив из рук медный поручень, Джонс медленно сполз в обмороки. Рабона продолжал улыбаться.